Глава третья. Дронго пожал плечами, шагнул к дверям и открыл их. На пороге стоял мужчина восточной внешности. Ему можно было дать и сорок, и пятьдесят, и даже шестьдесят лет. Волосы у него были коротко острижены, типично азиатское лицо с узкими щелями вместо глаз, тонкие губы, растянувшиеся в улыбку, шелковый костюм золотистого цвета. Он улыбался и кивал головой, как китайский болванчик. Добрый вечер, пропел гость. Я рад видеть вас, многоуважаемый господин эксперт. По-английски он говорил чисто, без акцента. Это был Де Кимьен, наставник молодых, посвященный гуру, человек, которого верили тысячи и миллионы людей. Он снова поклонился. Я тоже рад вас видеть, достопочтимый Де Кимьен, вежливо ответил Дронгу, кланяясь в ответ. Простите, что я вас побеспокоил, продолжал гость, мне хотелось. Лично засвидетельствовать вам мое уважение. Тем более, что я живу рядом с вами. Моя комната с правой стороны от вас. Вернее, мы занимаем две правые комнаты. Очень приятно, кивнул Дронгу. Вы приехали не один? Нет, ответил Декимьен. Со мной прилетела мой секретарь, очень достойная и грамотная девушка. Она из Норвегии, Руна Теннессон. Работает со мной уже второй год и пытается приобщиться к небесной благодати с моей помощью. Это очень важно, — согласился Дронгу. приобщаться к небесной благодати именно с вашей помощью. Может, вы зайдете к нам? — Нет, нет, — замахал руками гость, — не буду вас беспокоить. Ваше пространство должно оставаться чистым и спокойным, чтобы никто чужой в него не вторгался. Только тогда вы сможете достичь духовной гармонии и установить полное взаимопонимание друг с другом. — Спасибо вам, достопочтимый Декимьен, за ваше понимание, — кивнул Дронгу. Увидимся за ужином. — И вам спасибо. Надеюсь, мы с вами сможем переговорить о несовершенствах человеческих типов. У вас должен быть большой материал по греховному искажению человеческих характеров. — Несомненно. Спасибо еще раз. Дронгу снова поклонился и закрыл дверь, с трудом сдерживая смех. Джилл увидела его лицо. — Ничего смешного я в этом не вижу, — заметила она. — Он очень известный гуру, у него множество почитателей по всему миру, в том числе и в Италии. Что тебя так развеселило?» «Попытка достижения небесной благодати с помощью этого типа», — улыбнулся Дронгу. «Неужели кто-то может попасться на такую уловку?» «Людям нужны кумиры и идеалы», — возразила Джилл. «А ты у нас воинствующий атеист и сомневающийся рационалист». «Насчет атеиста не уверен. Я, наверное, скорее агностик». «А вот насчет сомневающегося рационалиста все верно». Я привык, что любой факт можно и нужно объяснять с помощью рациональной логики, а не пытаться искать потусторонние силы для объяснения вполне земных событий. Но когда появляются такие гуру, я начинаю сильно сомневаться в их искренности. Кто дал ему право говорить от имени миллионов людей? Причем эти полномочия должны быть делегированы и сверху, и снизу. Или миллионы людей собирались и выдвигали его своим представителям для беседы с Богом. А если нет... Ну то тогда он самозванец. Ведь папу римского выбирает синклид кардиналов, и он сам должен быть кардиналом, то есть пройти через какие-то конкретные испытания, чтобы стать главой верующих католиков, избранным главой. А этот гуру мне кажется обычным прохвостом. «Я иду в душ», — заявила Джилл, «и не смей больше говорить ничего плохого о нашем госте. Он пришел тебя поприветствовать, а ты превратил все в обычный балаган». Она отправилась в ванную. Дронго усмехнулся, снова подошел к балкону. Аманда уже покинула место у бассейна. Действительно, очень красивая женщина. Интересно, где они живут. Почему-то подумал Дронго. Ведь на третьем этаже из четырех спальных комнат три уже заняты. Достопочтимый Декимьен, его секретарь Руна Теннесон, Анис Джилл. Интересно, кто находится в четвертой спальне. А на втором этаже, очевидно, еще четыре спальни. Предположим, что в одной сами хозяева дома, во второй Аманда со своим супругом, в третьей, возможно, Деменштейн, если только он решил приехать сюда со своей супругой, а в четвертой Артур Бэкман со своей женой. Тогда все правильно. Но кто живет на их этаже слева от них? Дронгу даже подошел к стене, прислушался. Но все было тихо, ничего не было слышно. «Какую пеструю публику пригласил на свой день рождения Альберт Чистовский?» — подумал Дронгу. «Или хозяину виллы просто приятно, что здесь собрались такие известные люди?» «Эксперт по расследованиям тяжких преступлений?» «Знаменитый на весь мир футболист?» «Кумир миллионов людей?» «Другой кумир, кореец Деким Йен, любимец миллионов?» «Очень известный и популярный аристократ Стивен Харт со своей не менее известной супругой Амандой?» И, наконец, российский олигарх и друг Чистовского Лев Давидович Деменштейн со своей супругой. Компания просто на вынос, бери, не хочу. Он услышал чьи-то голоса в коридоре и прислушался. Кажется, кто-то спорит, остановившись прямо рядом с их дверью. Он мягко подошел, прислушался. «Ты настоящий идиотка!» — гневно говорил мужчина. «Ничего не понимаешь и не хочешь понимать. Все совсем не так, как ты себя представляешь». Они говорили по-русски, но у мужчины был такой характерный акцент, что дронгу даже улыбнулся. Перепутать было невозможно, это был грузинский акцент. Мужчине отвечала женщина, говорившая без акцента. «Я знаю, как мне нужно все это представлять, и ты меня не путай. Обманул меня и привез сюда, чтобы разыгрывать из себя невинного барашка. Ты учти, что я все знаю. Если ты снова начнешь выделывать свои номера, я даже боюсь подумать, что могу с тобой сделать». Ты мне не угрожай, — прокрепел мужчина. Я тебе говорил, что мне нельзя угрожать. А ты веди себя как человек, а не как скотина, — разозлила женщина. Значит, когда ты хочешь поразвлечься на стороне, тебе все можно. А когда я только смотрю в сторону другого мужчины, у тебя начинается истерика. Я помню, как ты смотрела на Родосе в сторону этого актера, — повышая голос, сказал мужчина. Ты уже забыла, как сразу полезла к нему в номер? Думала, что я ничего не узнаю. «Не ори!» — отрезала женщина. «Тебя могут услышать. Здесь все равно никого нет. Кроме этого придурка корейца и его норвежки, которые не понимают по-русски», — напомнил мужчина. «Все равно не ори, автондил. Нас могут услышать со второго этажа». «Это ты снова начала разговор. А теперь сваливаешь на меня!» Уже окончательно вышел из себя мужчина. «Я тебе серьезно говорю, что это в последний раз. Больше мы с тобой никуда не поедем, Изольда. В этом ты можешь не сомневаться». «Ты еще будешь меня умолять!» «А я никуда не поеду», — отрезала Изольда. «И вообще нужно попросить Грожину, чтобы дала мне ключи от второй спальни на этом этаже. Будем спать в отдельных комнатах, чтобы я меньше видела твою рожу». «Не смей так говорить!» — послышался звук пощечины. Женщина вскрикнула и куда-то побежала. Автандил остался стоять за дверью, тяжело дыша. Дронго подумал, что необходимо вмешаться, но грузин двинулся дальше. Послышались его тяжелые шаги. Очевидно, он пошел следом за женщиной к их спальне, находившийся в левой части здания. Он вошел туда с силой, захлопнув за собой дверь. Дронго открыл дверь, выглянул в коридор, здесь уже никого не было. «Кажется, я невольно поприсутствовал при семейном скандале между неизвестными мне Автандилом и Зольдой, подумал Дронго. «Теперь я знаю, кто живет на третьем этаже. Эта скандальная пара чуть не устроила драку прямо на этаже». Они еще даже не подозревают, что рядом с ними поселились люди, которые понимают по-русски. — А может, именно поэтому Чистовский пригласил меня и поселил рядом с этой семьей? — Нет, он наверняка даже не предполагает, что они способны таким образом выражать свое отношение друг к другу. Нужно будет приглядеться к этому автандилу. Если он способен ударить женщину, то я не стал бы ручаться за его моральные принципы. Дронго вернулся в спальню, закрыл за собой дверь». Уже восьмой час вечера. Если Джилл поторопится, то он тоже успеет принять душ. Нужно позвонить Тадеушу и уточнить, в каком виде их будут ждать у бассейна. Он подошел к столу и нажал кнопку. Почти сразу позвонил их телефон, он поднял трубку. — Я вас слушаю, — сказал Тадеуш. — В каких костюмах мы должны выйти сегодня вечером к ужину? — уточнил Дронго. — Женщины могут быть в платьях для коктейля, а мужчины — в брюках и рубашках. Основные торжества произойдут завтра вечером в большой гостиной. Сообщил Тогда уж туда нужно будет одеться строго под расходу. Мужчины в смокингах, женщины в длинных платьях. Но сегодня можно надеть рубашки с короткими рукавами. Ясно, спасибо. Я могу узнать, кто именно живет рядом со мной. Справа или слева? С обеих сторон. Дипломатично ответил Дронгу, чтобы не выдавать своего интереса. С правой стороны от вас две спальные комнаты занимают... Гуру де и его секретарь Руна Теннесен, а с левой стороны гости из Москвы, господин Автандил Нарсия и его подруга госпожа Изольда Немченко. Понятно. А на втором этаже? Пока приехали только две пары. Они занимают левую часть здания. Это господин Харт со своей супругой и господин Артур Бекман со своей супругой Глорией. Но мы ждем сегодня и друга нашего хозяина, господина Деменштейна со своей супругой. Она тоже приедет невольно вырвалось у Дронгу, да, они приедут сегодня вечером. Сейчас они на катере осматривают соседние бухты. Утром прилетели Артур Бекман и его супруга, а они прибыли к нам на частном самолете и только с двумя телохранителями. Только? переспросил Дронгу. Обычно бывает больше? Четверо или пятеро? ответил Тадеуш. Обычно Бекманы ездят со своими детьми. Вы, наверное, знаете, что у них трое сыновей? Да, я видел фотографии детей в журналах, ответил Дронгу. «А где живут телохранители?» «Они будут жить в доме для гостей. Он находится немного дальше, по склону. Там раньше была небольшая ферма, но господин Чистовский купил и переоборудовал ее под дом для гостей. Там восемь комнат. Кстати, телохранитель господина Харта и помощник господина Деменштейна тоже поселятся там, как и двое телохранителей нашего гуру». «Не слишком ли много охранников на один банкет?» — пошутил Дронгу. «Нет». Очень серьезно, — ответил Тадеуш, — все приехавшие, очень известные люди. Кроме них, нашу виллу охраняют еще трое охранников самого хозяина виллы. Один дежурит внизу у моря, второго вы видели, он у баума, и третий находится с другой стороны дома, ближе к дому гостей. Там есть обзорная вышка и камеры, за которыми он следит. Все трое меняются каждые двое суток. Значит, завтра будет дежурить уже другая смена. — Все понятно. А чем занимается господин Нарсия? — Кажется, торговля кожей. У него оптовые закупки в Италии. Есть два своих магазина в Москве. Ну, Подробности я не знаю. — Спасибо, Тадеуш, я все понял. Вы просто идеальный дворецкий. Последний вопрос. Вы тоже живете в доме? — Нет, я живу в городе Альгеру, недалеко отсюда. Там я снимаю квартиру. Но если нужно, я остаюсь на вилле столько, сколько необходимо хозяевам. — А кто еще работает на вилле, кроме охранников? — Наш повар Марсель, кухарка, которая ему помогает, две уборщицы, они тоже приезжают из Альгеру, и двое наших садовников, и еще водитель, больше никого. — Ясно. Еще раз спасибо. До свидания. — Я всегда готов помочь вам, сеньор, — сказал на прощание Тадеуш. Дронгу положил трубку. Такое ощущение, что здесь военный совет, а не обычная вечеринка по случаю дня рождения хозяина. Получается, что, не считая Тадеуша, вокруг дома постоянно будут находиться девять телохранителей. Это много, даже для таких известных людей, которые сюда приедут. Когда рядом девять вооруженных людей, а помощник Деменштейна наверняка вооружен, можно ждать любой неожиданности. Лучше предложить Чистовскому запретить телохранителям приближаться к основному зданию ближе, чем на 500 метров. И, конечно, его личная и большая проблема с супругой Льва Давидовича как она будет вести себя. Что захочет сказать жил или не захочет сказать? Дронгу нахмурился. Нужно было настоять, чтобы Джил не приезжала сюда. Он подошел к дверям и постучал. — У тебя все в порядке? — Да, — крикнула жил Я сейчас выхожу. — Не торопись, — посоветовал он. Интересно, почему так безобразно вели себя Автандил Нарси и его спутница. Судя по их разговору, Оба предпочитают довольно свободный стиль общения и не позволяют своему спутнику вести себя так, как предпочитают вести себя сами. Он снова услышал чьи-то быстрые шаги. Кажется, этот дом полон всяких загадок. Он снова прислушался. Кто-то быстро бежал по лестнице, поднимаясь на третий этаж. Судя по всему, это легкие женские шаги. И кто-то преследовал женщину. Интересно. Неужели другая пара снова начнет ругаться рядом с его дверью? Он хотел открыть дверь, но в последний момент сдержался и услышал торопливый мужской голос, который сказал по-английски «Что ты здесь делаешь? Как ты сюда попала?»